Погоди-ка. Что ты там говорил? Я поморщилась, вспомнив, о чем мы разговаривали до появления Виктории, и что я теперь скажу Джейкобу?» Мое разбитое на части сердце отозвалось болью. Трудно, почти невозможно в это поверить. Но худшее на сегодня еще впереди. Я мужественно сделала шаг навстречу боли. Что за осложнение? Элис должна была уточнить сроки, и ты сказал, что времени мало. Мало, для чего? Ну, не отступала я. Да так, пустяки, быстро ответил Эдвард. Однако нам пора идти. Он хотел посадить меня себе на спину, но я отстранилась. Какие такие пустяки? Эдвард обхватил мое лицо ладонями. У нас не больше минуты. Поэтому не впадай, пожалуйста, в панику. Ведь я же говорил тебе, что бояться нечего, верно? Ты можешь мне в этом довериться. Я кивнул, старательно скрывая испуг. Сколько еще я сумею продержаться? Бояться нечего, все понятно. Эдвард сжал губы, подбирая слова, и вдруг перевел взгляд на Сета, словно волк его позвал. Что она делает? спросил Эдвард. Сет тревожно заскулил. У меня волосы встали дыбом. На поляне воцарилась тишина. Нет, вдруг ахнул Эдвард и резко махнул рукой, будто пытаясь схватить что-то невидимое. Не надо. Сет вздрогнул всем телом и отчаянно завыл. В ту же секунду Эдвард упал на колени, сморщившись от боли и сжимая голову руками. Я закричала и упала на колени рядом с Эдвардом, бестолково пытаясь отнять его руки от лица. Мои потные ладони скользили по мраморной коже "Эдвард, Эдвард!" Он поднял на меня взгляд и с усилием разжал стиснутые зубы. «Все в порядке. С нами все в порядке". Это Эдвард замолчал и снова поморщился. "Сет выл от боли". Что происходит? вскрикнула я. Ничего, все будет хорошо, выдохнул Эдвард. Сэм, помоги ему. Услышав имя Сэма, я поняла, что Эдвард говорит вовсе не о них с сетом. Никакие невидимые враги на нас не напали. В этот раз беда случилась не здесь. Эдвард говорил мы, имея в виду стаю. Весь мой адреналин уже сгорел, ничего не осталось. Я обмякла, и Эдвард поймал меня, не дав рухнуть на камни. И тут же вскочил, подхватив меня на руки, "Сет!" крикнул Эдвард. Сет припал к земле с таким видом, будто вот-вот бросится в лес. "Нест!" приказал Эдвард. "Возвращайся домой, сейчас же и как можно быстрее". Волк взвизгнул и помотал головой из стороны в сторону. "Сет, доверься мне". Огромный волк на секунду пристально посмотрел Эдварду в глаза, потом выпрямился и понесся к лесу, растворившись в чаще словно призрак. Эдвард крепко прижал меня к груди, и мы тоже помчались по сумрачному лесу вовсе не вслед за Сетом. Эдвард. Мне с трудом удавалось пропихнуть слова сквозь комок в горле: "Что случилось? Что стряслось с Сэмом? Куда мы идем? Что происходит? Нам нужно вернуться к своим", тихо ответил он. Мы знали, что это скорее всего произойдет. Еще утром Элис увидела это и передала через Сэма Сету. В Альтуре решили, что пора вмешаться. В Альтуре. Это уже слишком, просто в голове не укладывается. Деревья проносились мимо. Эдвард бежал вниз по склону так быстро, что казалось, будто бы мы беспомощно летим в пропасть. Не волнуйся, они пришли не за нами, обычный отряд, который наводит порядок в подобных случаях. Ничего особенного, они просто делают свое дело, хотя время прибытия выбрано очень удачно. И это наводит меня на мысль, что в Италии никто бы не расстроился, если бы новорожденные и в самом деле хорошенько потрепали Калинов. Эдвард говорил сквозь зубы с жестким и бесцветным голосом. Когда вальтури появится, я смогу наверняка узнать их мысли. Именно для этого мы и возвращаемся, прошептал я. Хватит ли у меня сил? Мне невольно вспомнились развивающиеся черные плащи, и я вздрогнула. Еще немного, я совсем с ума сойду. Да, но не только Сейчас для нас безопаснее всего собраться всем вместе. У Вальтуре нет причин нападать на нас, но с ними Джейн. И если она подумает, что мы с тобой где-то вдалеке от остальных, то может соблазниться таким шансом, как и Виктория. Джейн, скорее всего, догадается, что я с тобой. Диметрий, конечно же, вместе с Джейн и может найти меня, если она попросит. Я не хотела слышать это имя. Не хотела вспоминать ослепительно прекрасное, совсем детское личико, из горла вырвался странный звук, тише было, тише, все будет хорошо. Элис это видит. Элис видит